Часть 10. Эй, ты меня? Да-да, тебя. Подойди, пожалуйста. Дело есть. Слушай, в вашей школе учится один парень, которого позарез мне нужно увидеть. У него еще такое очень странное имя – Хайти. Хайти? Да-да, он самый. Хайти. Знаешь его? А зачем он тебе? Понимаешь, тут такое дело. Мне дали задание. Я внештатный корреспондент одного не очень известного журнала. Мне бы хотелось написать статью, Про очень одарённого мальчишку, который учится в вашей школе. Поможешь мне? Ну да. Он сейчас должен появиться. Увидишь его, сам догадаешься, что это он. Хм, а как он выглядит? Да как обычный мальчишка. Волосы светлые, не длинные, не короткие. Рост. Ну, как я, только чуть повыше. С ним рядом всегда Дженнифер. А это кто? Это девчонка Хайти. Они как два уха на голове. Всегда вместе, но на разных полушариях. Хм, в смысле? А это как? Кристиан, ну ты идёшь? Да иду уже, иду. Извини, приятель, но мне нужно идти. Да вон он идёт! Блондина, видишь? Ага, спасибо. Надоели уже. Каждый день всё хуже и хуже. Mm. Мне кажется, они сами уже не выберутся. Я уже готова сама в полицию идти. Сил больше нет. Представляю, каково тебе. Еще и Элис. Да вообще жесть. Простите, что перебиваю ваш разговор, молодые люди, но, Хайти, ты мне нужен. Мы можем с тобой пообщаться? Мисс, позволите, я заберу вашего спутника ненадолго. Забрать? Куда забрать? Я не так выразился. Проще говоря, Хайти, мне нужно с тобой поговорить. И разговор будет... Очень важным. Для тебя. э простите, а вы... Я Майк. Майк Волтер. Будущий журналист. А может, Дженнифер, возможно, присутствовать на нашей беседе? Боюсь, что нет. Но если ты захочешь, то сам все ей сможешь рассказать. Потом. Джен, извини. Ладно, я пойду. Вернусь домой чуть пораньше. Я позвоню, окей? Да, да, конечно, как обычно. Слушаю вас, Майк. Так, давай сразу договоримся, общение у нас дружеское. И давай на «ты». И тебе, и мне так будет легче. Да и ненамного я тебя старше. Окей? Окей. Отлично. Ну что, давай пройдемся, чтобы не стоять и не привлекать к себе внимания. Хм... Не знаю, с чего начать. Столько событий за последнее время, как в кино. Майка, а ты правда журналист? Хм, ну, как сказать? Я имел отношение к журналистике, даже учился. Но журналист из меня не вышел. Хотя мог бы, наверное. Ну, я так думаю. У тебя заниженная самооценка... Или что это конкретно повлияло на то, что ты не стал журналистом? Как сказать, если в двух словах, то я всюду сую свой нос. И однажды засунул его вообще куда не следует. Ну и меня отчислили из универа. Ничего себе! Да я и не переживаю особо. Мне есть чем заняться. Это хорошо. Хайте, в общем, на прошлой неделе Я разговаривал с твоим отцом. Что? В смысле? Это… это как? Ты знаешь моего отца? Нет, нет. Не знал совершенно до того момента, пока он со мной не заговорил. Майк, это для меня очень важно. Ты говори, пожалуйста, так, как есть. Ничего не скрывай, хорошо? Да я как раз именно этого и хочу. Стал бы я тебя разыскивать. Что-то с папой? Нет. Фух. Точнее, да, но я… Блин, Майк, ну говори уже! Короче, ты только не перебивай меня и успокойся, хорошо? Я случайно услышал от спецагента, что твой отец в коме. Какой ужас. Мне надо срочно домой. Надо сообщить маме. Хайте, Она врач. я не просто а... так пришел, поверь. Ты успеешь домой, и, конечно же, ты все расскажешь своей маме. Но прошу, выслушай меня. Другого повода и времени может и не быть. Прошу тебя. Это важно. Правда. Ты сказал, что ты с ним разговаривал. Когда это было? В пятницу. Вечером. Блин, я так и знал, что папа что-то замышляет. В общем, я шел навстречу, а он меня окликнул. Ну и сказал, чтобы я нашел тебя и передал тебе вот это. Держи. А что это? Прости, но я тут хотел... Эм, блин, не знаю, как объяснить М -м -м. Майк, я ничего не понимаю. Хайти, когда я увидел, что мне передал твой отец, я офигел. У меня шарики за ролики зашли. И вообще сама ситуация настолько фантастическая. Что я не знал, что мне делать с этой тетрадкой. Так, значит, есть оригинал и эта тетрадь пап да? Именно так. И тетрадь эту мне выкинул из окна. Из-за решетки твой отец. Сказал, чтобы я тебя нашел и передал ее тебе. Но когда я увидел, что в ней, я чуть с катушек не съехал. Прости, а где сама тетрадь? У агентов. У агентов? А как она там оказалась? Я сам ее к ним отнес. И теперь место себе не нахожу из-за этого. А зачем ты вообще ее читал, если она не тебе предназначалась? Извини, говорю же, я постоянно сую свой нос куда не надо. А зачем ты ее тогда отдал? Они что, тебе угрожали? Сначала нет, а потом да. А по-честному, я хотел просто подзаработать. Извини еще раз. Ты хотел за тетрадь отца получить от них деньги. В общем, да. О чем ты думал, Майк? Ты хотел получить деньги с тех, кто запрятал моего отца в психушку. Ты вообще нормальный? Я уже извинился и не раз. Откуда я знал, что так все выйдет? Папа из-за этого в коме. Что? Не, совсем нет. О том, что твой отец в коме. Я узнал вчера, когда с профессором Мединовичем мы пришли в офис Би-ай-би. Пипец. Ты знаком с доктором наук Карлом Мединовичем? Надо было мне как-то все подробно тебе обо всем рассказать. А то сейчас запутаюсь сам и тебя туда же. Я пока все прекрасно понимаю, но, но при чем здесь известный всему миру ученый? Да он-то как раз и предложил мне прийти к агентам. Но сделать так, как он придумал. Это что, правда? И ты не шутишь? Какие к черту шутки? Хайте, я позвонил этому, Мединовичу. У меня была его визитка. Когда-то, очень давно, он сам мне ее дал. Дальше он пригласил меня к себе. Долго листал тетрадь. Восхищался тем, что там написал твой отец. Говорил, что еще лет десять ему до этого нужно было бы пахать и не факт, что что-то подобное придумал бы. Я сказал, что твой отец обещал мне за эту тетрадь благодарность. В смысле, он действительно так и сказал. Я не обманываю тебя. Будь уверен. Я надеялся, что этот доктор или профессор, ну, не важно, ну, мне что-то заплатит. Тогда-то у него и возник план, о котором я уже рассказал. Но... Что-то пошло не так, вернее вообще не так. В общем, в общем хорошо, что хоть выпустили меня. Сказали, что если я не отдам тетрадь, то они заявят, что будто бы я ее украл у твоего отца. Ну и в общем я здесь, а этот профессор остался там. Бали. А почему он остался там? Угу, mm -hmm. хороший вопрос. Пипец. Как первоклассника. Майк, ну, по-другому и быть не должно. Это очень хитрые люди, и ты попался на их удочку. Нифига! Вот хрен им! А я не наживка! Да ладно! Забудь! Хорошо хоть ксерокопии сделал. Это хоть что-то. Хайти, это не что-то. Это всё, что передал мне твой отец. А у них в тетради не хватает трёх страниц. Вот они. Держи. О, Майк! Ну ты даешь. Слушай, а они же заметят, что из тетради вырваны листы. Не, не думаю. Там вообще очень много вырванных страниц. Но в смысле видно, что листы кто-то вырывал. Может, это твой отец. Сам и делал. М -м -м, Майк, это же как это важно! Ты такой молодец. Да ладно тебе. Правда? На этих страницах то, что очень важно для меня лично. Я хотя не совсем все понимаю еще и надо кое-что проверить, но это очень ценно. Спасибо тебе большое, <coughs> Майк. Ты знаешь, я хотел эти страницы отксерить. Ну так на всякий случай. Мало ли чего. Но мистика какая-то постоянно происходила. Мой принтер напрочь отказывался их печатать. И именно эти три страницы. Что я только не пробовал. Выдавал ошибку и все. Это не просто так, Майк. Это так и должно было быть. Ну не знаю. А тетрадь? Что тоже должна была попасть к ним? К этим агентам информационной безопасности? А сам-то как думаешь? А то, что с тобой произошло, это случайность? На самом деле всё… да, довольно странно. Это не странно. Это так и должно быть. Ну, может и так. Дружище, скажи, Майк, а ты… нет, не сержусь. Честно. А, а как ты узнал? Прости, мне правда надо домой. Очень нужно кое-что сделать. Да-да, конечно. Я всё, уже всё тебе рассказал и передал. Вот, возьми на всякий случай. Может пригодится. Ага, спасибо. Ого, ты здесь журналист. О, это старая визитка. я так и понял. Извини, Майк, был рад с тобой познакомиться. Ну, хоть что-то хорошее у меня получилось сделать. Возможно, не следует все это откладывать. И чем быстрее это все откроется, тем лучше для всех. Всем привет. Доктор Хэлл. Рад вас видеть. Взаимно, Хайти. Сынок, подойди, пожалуйста. Нам нужно тебе кое-что сказать. Это хорошо, потому что мне тоже нужно вам кое-что сказать. Давай мы первыми начнём, хорошо? Потому что у нас новости не очень нехорошие. Но мы надеемся, что это продлится недолго. Сынок, папа в коме. И состояние его крайне тяжёлое. Как? И вы тоже знаете? Я именно это и хотел вам сказать. Ну, начинается. Мама! Что? Ты разве не понимаешь, что все уже началось? И это не остановить, Пеги. Это уже есть. И мы с этим уже живем. А вы не хотите мне разъяснить, что именно началось и что вы так бурно обсуждали, пока я не вошел? Хать, присядь, пожалуйста. Я постараюсь объяснить тебе некоторые вещи. Понимаешь, мы все... Твоя мама, бабушка, я. Все очень переживаем за тебя. И последние события подтверждают наши опасения. Да что вы со мной как, с, не знаю, с маленьким мальчиком? Вы можете говорить со мной на равных с вами. Только не скрывайте ничего. Все равно рано или поздно вам придется мне об этом рассказать. Сынок, мы ничего не собираемся от тебя скрывать. Просто доктор Хэлл не знает, с чего начать. Столько всего хочется сказать, разъяснить, предупредить. Именно так, Пегги. Начните с главного, с папы. Папа в коме. И, скорее всего, это надолго. Возможная причина в том, что над ним ставят какие-то опыты. Потому что твой отец не такой, как все мы. У него очень необычные способности. И этими способностями заинтересовались спецслужбы. Сначала эти спецслужбы предложили сотрудничество с ними. И твой папа согласился и помогал им продвигаться в изучении этого непонятного явления. Но потом они плавно перешли на него самого и стали изучать его. Это было неожиданностью. Твой отец всегда повторял, что не видит в этом ничего плохого и... Поначалу так и было, но спустя некоторое время стали происходить странные вещи, если не сказать больше. А причину этих происхождений никто не мог объяснить. Но Алекс всегда видел, твой отец всегда видел некую связь во всем произошедшем, и постоянно повторял, что то, что, что происходит, происходит сейчас, уже написано. Чернила высохли и ничего не изменить. Хайти, ты не можешь этого знать. Нет-нет, это невозможно. Сынок, скажи, а ты откуда знаешь это выражение? Я не знаю, как-то само пришло. Это еще раз доказывает, что связь очень мощная. Теперь я могу сказать это с уверенностью. И нас ожидает повтор Частично забытого прошлого И, возможно, с большей силой Если так, можно выразиться Это папа Что? Не может быть, Не может быть. Папа продолжение следует и сам истории в объемном звуке.